Юрий Козлов. «Белая вода». Роман. Серия прозы нового века. Москва. Вече. 2021 год. Категория 18+. Аннотация Юрий Козлов – известный российский писатель, лауреат многих литературных премий, автор целого ряда нашумевших произведений. Сборник написанных в последние годы повестей Юрия Козлова – это попытка осмысления жизни людей, впитавших реалии «Новой России». «Белая вода» — искрометный взгляд на российскую власть из глубины ее часового механизма, где любовь к родине и одновременно ее предательство — сообщающиеся сосуды. Чиновник, писатель, начинающий журналист, старый диссидент советского разлива, молодая, обладающая эзотерическими способностями авантюристка — все они ищут выход из, на первый взгляд, безысходного круга проблем, окольцевавших современную Россию. Но выход есть — Ключ к нему в достоверной, глубокой и удивительно проницательной прозе Юрия Козлова.